Глава двенадцатая. Битва за империю. Продолжение. Голосок Уварды Фоки был под стать р о с т о ч к у Акиутура в брачный период. С таким любой сигнал можно передавать без привлечения вспомогательных средств вроде труб и рогов. Богуслав завистливо ухмыльнулся, поглядел на отца. т о т и бровью не повел. Однако команду атаковать придержал. ждал реакции Василия II. По мнению б о г у с л а в а ждать было нечего. Варда в а с и л и я с о п л е й п е р е ш и б е т С чего бы ему, скорее выигравшему сражение, чем проигравшему, принимать вызов на единоборство от заведомого победителя? Каково же было удивление б о г у с л а в а когда вокруг императора мощно загудели трубы, а потом горластый глашатай почти так же громко провозгласил. Богопомазанный благочестивый Василев с Василий II и прочее прочее принимает вызов мятежника Варды Фоки, да покарает его Господь. Сражение остановилось не сразу, но в конце концов остановилось. д у х а р е в отметил, что часть русов, переставших громить тылы армии Варды, рванула к лагерю мятежников. Сергей обратил внимание сына на это маленькое событие. И б о г у с л а в тут же перестал поносить императора за опасную склонность к авантюрам. Чем бы ни закончилось единоборство, без добычи они не останутся. Войска разделились, неохотно, словно переплетенные тела любовников, и через некоторое время на щедро удобренное кровью пространство между двумя армиями выехал Вардафока, могучий гигант в сверкающих доспехов со здоровенным копьем. Что-то с ним не так, пробормотал Богуслав. Прищурясь, он изучал командира мятежников. Почему так думаешь? д а в а р д ы было слишком далеко, чтобы Сергей мог разглядеть его в подробностях, хотя стрелой он, пожалуй, сумел бы узурпатора достать. Глянь, как он в седле держится. Может, подранили его? А если ранен, зачем тогда вызов бросал? Хотя такой как Варда даже раненый нашего Василия н а н и ж и т как просёнка, навертел. с н е с к р ы в а е м ы м уважением. Ну и сильна вера у императора. Василий II выехал навстречу опаснейшему противнику, держа в одной руке меч, а в другой икону Богородицы. Он что собирается использовать икону как щит? Однако, чтобы там не задумал Василий, Варду это не с м у т и л о Лидер мятежников опустил копье и поскакал навстречу сопернику. Копье, которое он прежде держал вертикально, опустилось в боевое положение, и д у х а р е в тоже заметил некоторую неправильность в действиях Варды: слишком низко опустился смертоносный наконечник, слишком низко припал г р и в е коня Вардафока, а Василий вел себя так, будто он на параде: лошадь его двигалась с мелкой рысью, меч в руке опущен, и к о н а напротив п о д н я т а на максимальную высоту. Он же уверен, что враг до него не доберется, угадал Духрев. И точно, проскакав около сотни шагов пол пути между двумя армиями, конь Варды вдруг перешел с галопа на рысь, а затем и вовсе остановился. А могучий Вардафока сначала выронил копье, а затем и сам вывалился из седла. Да так и остался лежать, скрючившись, словно ему меч в живот воткнули. Василий остановил коня, воздел икону еще выше. Для этого ему пришлось привстать на стременах и что-то закричал. Духрев не разобрал, что именно, но тут же десятка два итальянов, возглавляемые с о п р а в и т е л е м Константином, сорвались с места и помчались к месту падения в а р д ы ф о к и Минута, и на глазах оцепеневшее от неожиданного исхода а р м и и мятежников их полководец был изрублен на куски, а его отсечённая голова оказалась на острие копья Константина. И всё. Войска императора, возглавляемые Константином с головой Варда на копье, дружно устремились на мятежников, но те, лишившись полководца, сразу потеряли способность к сопротивлению. Кто-то еще пытался убежать, но большинство попросту сложили оружие. Просто для с в е д е н и я согласно византийским источникам, победа Василия при Авидосе произошла 13 апреля 989 года. Среди последних оказался и командовавший неудавшейся осадой Авидоса Лев Мелисин. Василий в о п р е к и о ж и д а н и я м его пощадил, может потому, что вместе с ним сдались и тысячи других мятежников. Разгром был мощный, но не окончательный. Изрядная часть разбитой армии сумела разбежаться, и далеко не все из тех, кто уцелел, навеки отринут м ы с л ь о покушении на законную власть. Можно было не сомневаться, куда пойдут те, кто решился на сопротивление. Заключенный в а р д ы под стражу его союзник с к л и р жив и вряд ли может рассчитывать на снисхождение Василия. А у р у с о в праздник, делёж добычи взятой на проигравших, прилично получилось. Но занимались этим воеводы. Сам великий князь в распределении благ не участвовал. Он готовился к таинству. А у Духарева из головы не выходил щедро одаренный с е м о н и странное недомогание, из-за которого был убит Варда. И это точно было не из-за раны. окруженный верными и вирами претендент на императорский пурпур за все время битвы не пропустил ни одного удара. Стоило бы уговорить Владимира питаться исключительно орехами и яйцами прямо из под курицы, подумал Сергей. Только не уговорить. Князь похоже искренне верит в честность Василевса, а тому после сегодняшней победы больше нет нужды в русах. Теперь у императора есть и армия, и авторитет. И твердая уверенность общества в том, что Бог на стороне Василия. Да кто усомнится в этом после его поединка с Вардой? Нет, многие усомнятся, конечно, однако будут помалкивать, равно как и Духарев. Вряд ли это была последняя порция яда в арсенале византийских императоров. Тех, кому поединок Василия и Варды показался фантастичным, хочу заверить. Никакое авторское воображение не сравнится с реальностью. Именно так современные Василию Хронисты описывали его дуэль с Вардой. Опасения оказались напрасными. Никто не пытался отравить Владимира. Напротив, вся византийская знать на перебой демонстрировала свое расположение и заносила подарочки будущему крестнику императора. День крещения тоже был назначен. Христианское имя выбрано в честь своего п а р ф и р о родного восприемника Владимир принимал имя Василия. Слегка омрачило общее ощущение праздника известие о том, что с к л и р выпущен соратниками из-под стражи, и вокруг него собираются остатки бардовых мятежников. Но страха перед с к л и р о м не было. Император велел отправить оппозиционеру забальзамированную голову в а р д ы ф о к и недвусмысленный такой намек. А Владимир жил в столичном дворце и готовился к обряду. Вместе с ним преданные путята Претич и еще д ю ж и н ы двое воев и с т а р ш е й Гриди. Претич поначалу от чести креститься в главном христианском соборе отказался, но узнавши, что новокрещенным будут поднесены дорогие подарки лично от императора, передумал. А вот Варяшка... так и остался язычником. Желающим из дружины тоже было предложено принять христианство, но по месту жительства, то есть в храме при казармах загородного дворцового комплекса. Несмотря на обоюдную демонстрацию доверия между Владимиром и Василием, впускать в Константинополь многотысячную армию русов победоносный император по-прежнему опасался. Распоряжаться о с т а в ш и й с я за пределами столичных стен армией. Было поручено Богуславу. В дни перед таинством д у х а р е в большую часть времени проводил вместе с великим князем и был впечатлен тем, как серьезно Владимир принимает будущее с в я щ е н н о действо. Сергей уже привык к тому, что практически все крестившиеся воины-язычники, которых знал д у х а р е в воспринимали крещение именно как язычники, то есть к общему списку божественных покровителей прибавлялся еще один. Защитников, равно как и удачи, много не бывает. Ну и подарочки, естественно. С Владимиром дело обстояло иначе. И дело тут было не в мистике, вернее, не только в мистике. Нормальный вождь-язычник выбирал нового сильного бога исключительно для себя, дабы приумножить имущество и з а б о р о т ь врагов. Владимир же принимал крещение не для того, чтобы забаровать. Брата Иерополка он победил не под покровительством Христа, а как раз наоборот. Владимиру мечталось не о новых победах, а о новом уровне, о государстве. Отличный воин и победоносный п о л к о в о д е ц он тем не менее не был завоевателем по натуре, как его отец Святослав. Владимир устроитель, и это хорошо. Но совсем замечательно будет, когда все они благополучно покинут империю и вернутся домой. д у х а в е в з н а л на собственном опыте, такое и захочешь не забудешь, что договор с Византией не гарантия благополучного возвращения. Впрочем, с ними будет п а р ф и р о родная кисаревна Анна, так что вряд ли Василий рискнет натравить на Русов кого-нибудь из степной шайки.